Александр Снегирев. Путь Ореха. Венедикт Васильевич Ерофеев. 1938-1990 годы. Венедикт Васильевич Ерофеев родился 24 октября 1938 года в Кандалакше в семье железнодорожника. У него было два брата и сестра. Умер 11 мая 1990 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище. Автор поэмы «Москва петушки», переведенной более чем на 30 языков мира. Ростом он был вот такой. Мой собеседник вытянул вверх руку. Метр девяносто шесть. Бабы его любили, я не могу. Глаза голубые, челку на лоб начесывал. Дядя растопырил над своим лбом пальцы. После войны мода такая была. Вот как сейчас с тобой сидели. Он и я. Бывало, конечно, ссорились не без этого, но только из диалектических. Джентльмен в трениках с шиком прошел сложный лингвистический вираж из диалектических соображений. Знаешь, в чем он мне признался? Молчу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А я все равно скажу. Он сказал, сказал, что если б я знал, пардон, если бы он знал, что ему предстоит прожить обычную человеческую жизнь, он бы давно отравился или повесился. Вот так. Сопляки часто такое обещают, но мало кто потом выполняет. А он смог. Выполнил. Сегодня что, понедельник? Он, кстати, родился в понедельник. Местом рождения станцию Чупа записали. Батя его там начальником служил. Начальником, в смысле, не мусором, а начальником станции. Мусоров и служивых всяких он терпеть не мог дядя опасливо оглянулся по сторонам будто на каждой лавке в вагоне сидели рядовые офицеры разных родов армии флота и полиции склонился ко мне все эти а два кирзачи дружная ура форму ненавидел потому я от армии косил тогда эта редкость была не то что сейчас сам то не служил небось «Не взяли». «Плоскостопие?» — издевательски просюсюкал дядя. «Менингит». Он изобразил лицом нечто такое, что выражало «Я вас умоляю». «Ну, тогда расскажу тебе кое-что». Батю его в сорок шестом замели за антисоветскую агитацию. «Е-мое, кого он там агитировал на своей чупе? Финских лыжников». Посидел. Вышел его обратно в лагерь. Только в 54-м насовсем откинулся. Венедикт рассказывал, что Каганович, нарком железнодорожный, в связи с какими-то там неполадками, приказал каждого двадцатого начальника станции валить. Люди по картам станции отсчитывали и стрелялись. Венедикт уже в восьмидесятые хотел Кагановича повстречать в темном переулочке и дать ему хорошенько в морду. Дядя стукнул кулаком по ладони. Тот жил долго. Так и не встретились. А жаль. Каганович Веню на год с мелочью пережил. За сорок лет до этих мечтаний мать Венина, как жена врага народа, осталась Без работы. Старший брат его, Юрка, устроился дежурным на станцию. Содержал мать, младшую сестренку Нину и меньших Борьку и Венедикта. Юра украл буханку в станционном буфете. Дали семь лет. Тогда мать, опасаясь ареста, уехала в Москву к сестре, а сыновей оставила в детдоме, чтобы спасти от голода. Там Веня прожил до восьмого класса школы. Забрал его только папаша, когда из лагеря вернулся. Школу окончил с золотой медалью. Единственный в выпуске. «Попробуй окончить школу с золотой медалью, если ты сын врага народа!» В шестнадцать лет он поступил на филфак МГУ. На занятиях по военной подготовке ему майор сделал замечание — «Ерофеев, неужели нельзя стоять стройно? Главное в человеке выправка!» А он ответил, что фразочка эта принадлежит Герингу, которого тогда десять лет как повесили. Майор язык прикусил, но Веню запомнил и поспособствовал его исключению. Он еще учился в Орехово-Зуевском, Коломенском и Владимирском педах из последнего поперли за дурное влияние на студентов. Между нами дурно влиял только на баб. В докладной одни бабские фамилии, я сам видел. А когда в его тумбочке в общаге нашли Библию, ковардак начался невообразимый. Я смотрел на болтуна и старался не усмехаться тому, как складно он вещает, словно гид. Сколько таких лжеапостолов катается по Руси? Кто с Володей Высоцким пил? Кто Вите Цою рифмы подсказывал? А в электричке москва петрушки и Ерофеевских так называемых дружков пруд-пруди. И архивные документы он видел. Интересно, когда он у меня наш калик попросит? — Наш-то вчера опять продули. Дядя вытащил из-за пазухи бутылку и протянул мне. Серп и молот. Поезд вздрогнул, двери шш захлопнулись. Я взял бутылку. «А закуска... закуска есть?» Смущенно поинтересовался я. Пол девятого утра. Дядя посмотрел на меня, как на мямлю или грязный лютик. Порылся в кармане и протянул уже без прежней открытости и доверия горсть мелкого ссора нитяных комочков, крошек, семян. Я взял щепотку и немедленно выпил. За окном, за неписотца, остряк соскреб лишние буковки, микрорайоны гаражей, разрисованные свастиками, и Россия вперед, бетонные заборы в форме шоколадных плиток, вентиляционные трубы из плоских крыш. Кто-то однажды высосет через эти трубочки колымаги, запаски, инструмент, канистры. Когда пьешь из горлышка, будто ныряешь на спор и надо под водой подольше продержаться. Меня хватило граммов на сто-сто пятьдесят. Ну, чтоб теперь одни победы. Оставшиеся со спортивной легкостью с фронтоватой небрежностью сглотнул мой собеседник, и, смятое его лицо, разгладилось. «Какая отсыпа Дядя приметил в вагоне, будто на дрожжах всходящую тетку. Раскидав театрально двери, дядя прошел в вагон. Плюхнулся напротив дамы. Я следом к окошку, как бы внутренности не расплескать после такого завтрака. А я и не знал, что любовь может быть жестокой. Пропел и уставился на тетку мой собутыльник. Тропинки обгоняют поезд. Несовершеннолетние мамаши одной рукой толкают коляски с приплодом по колдобинам убаякувающим, другой сливают глотки слабоалкогольные жидкости, спящие или мертвое туловище у заваренных придорожных, Шашлыки на горящих помойках, густые леса, измочаленные кусты, гофрированное железо, сооружение разной степени уродливости, обитаемое и брошенное громоздящееся вдоль рельсов от Москвы до самых петушков. Журналы, газеты, сканворды, гороскопы, все жизни звезд, милиционер-людоед, вернуть мужа за один день. Приближалась торговка предмет восхищения моего собутыльника, купила журнал гороскопов. Чтобы прогнать дурноту, я стал читать через ее плечо. Гороскоп друидов. Орех. Люди, рожденные под знаком ореха, стремятся, чтобы их жизнь не была обыденной. Вагон тряхнуло. И боятся риска. Не стараются нравиться, не признают компромиссов, не ходят протоптанными дорожками. У ореха бывает много друзей и много врагов. Орех заботится о сохранении собственной независимости и обособленности. Человек, которого нельзя не заметить, с которым приходится считаться. Страстный, ревнивый и уязвимый, мучимый потребностью исключительности, нуждается в признании. «Девочка моя синеглазая!» Новая атака. Тетка выставила перед собой развернутый журнальчик, а, заметив меня, и вовсе прикрылась, как вредина отличница на диктанте. Пришлось изрядно вывернуть голову, чтобы продолжить чтение. Орех может быть и лояльным, и своевольным, верным и непостоянным. Никогда неизвестно, чего от него ждать. Неожиданные реакции, большие эмоции — Без видимого повода дарит и отнимает дружбу и любовь. Склонен усложнять ситуации. Старается не жить банальной жизнью. Замыслы его смелы, не боится рисковать, не идет на компромиссы. Орех часто приводит в шок окружающих, выступая в образе громовержца или мрачного юмориста. В глубине души застенчив. Большие труды позволяют приобретать большие знания. Знаменитые орехи Клеопатра, Шекспир, Кант, Чайковский, Достоевский, Ленин, Пикассо, Хусейн, Жириновский, Абрамович, Венедикт, Ерофеев и Ума Турман. «Выдумать хочу тебя сегодня выбатать, чтоб самому себе завидовать», — с напором запел мой непредсказуемый гид. За окнами замедлялась платформа электроугли, и пышнотелая мадам покряхтела к выходу, хлопнув журнальчиком по голове сначала певуна, затем меня, а уж после швырнула журнальчик на пол. Джентльмен просидел что-то ласково-оскорбительное, я подобрал журнальчик. — Я с ним бухал. — Понял? — Понял, — кивнул я, — и почему-то обрадовался, что я с ним не бухал. «С документиками у Вениамина...» «У Венедикта», — поправил я, — «у Венедикта с документиками не складывалось. Первый паспорт вместе с Авоськой шпана отняла, когда он в Харьков к сеструхе ездил. Военник вовсе не получил». 62 по 74 жил без прописки, на военном учете не состоял. Такие дела в то время были немыслимы. Он и в октября-то отказался вступать, и в пионеры, и в комсомол. Ты вообще можешь себе представить, что значил отказ от вступления в октября-то во времена Иосифа Виссарионовича? Я задумался. «Хотят надеть звездочку». Отводишь руку. Как на антиалкогольном плакате того времени парень с простым и честным лицом отводит полную рюмку. Вокруг поднимается хай. Врачи, милиция, лагерь, лесоповал, лютые лица, полчища гнуса, золотые забои, урановые рудники. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вспомнилась фраза Ерофеевская. «Я плюю на всю вашу лестницу. Чтоб по ней подыматься, надо быть жидовскую мордую без страха и упреха. Надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я не такой». Интересно, а был ли этот отказник гомофобом и антисемитом? Ты спросишь, чего бы ему не жить нормально, как все? Раздухарился дядя, теребя треники. но вытянулся бы перед тем майором просто ради смеха. Трудно, что ли? Чего он выделывался? Потерпел бы их, мы же с тобой терпим всех этих майоров, полковников. Сплюнул. Он был свободным. «Не как-то там внутренне», — джентльмен скривил рожу. «Не по-блатному свободным, типа пошли в сена, просто свободным, понимаешь? Чего там пишут, дай почитать». Очевидец жизни писателя выхватил из моих рук журнал с гороскопами, оставив меня на некоторое время в покое. Я уставился в окно. С каждым стуком колес граффити заборные упрощались. Цветастость, иноязычность сошла на нет. С нежностью прочитал огромное слово, трехбуквенное, кособоко выведенное. Родина. Деревья, жжона золотые, будто иконостасы из храмов. Небо шелковисто-серое. От такой благодати только какого-нибудь иезуита офисного Отличника бухгалтерских курсов последнего частюля американца выпить не потянет. «Скорпион — Скорпион! — завопил дядя. «Скорпион — Скорпион! Я аж на лавку с ногами залез. Решил, что и вправду скорпионы по вагону расползлись. — Он же 24 октября родился. Значит, скорпион. — А хочешь, скажу, кто ты? «Ты когда родился?» «Я — рак», — тяжело дыша ответил я, спуская ноги на пол. «Откуда знаешь?» «Да сейчас все свои гороскопы знают. Любая девушка обязательно спросит, что ты по гороскопу, прежде чем с тобой встречаться. «У вас есть девушка?» Это был мой второй вопрос джентльмену. Первый касался закуски. От вопроса моего он задумался. «Я один. Всегда один. И так он это сказал, что мне его жалко стало. Было в этом «всегда один» что-то, что и завтра он будет один, и послезавтра, и всегда «Если вы скорпион, то вы замкнуты, подозрительны, недоверчивы, постоянно устремлены внутрь себя, углубляетесь в самоанализ и самоосуждение. Вам свойственно самогоногонение и скрытое саморазрушение». «Все сходится!» Джентльмен поднял голову от журнала и стал декламировать по памяти на нараспев. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах. Динатурат — 100 граммов, бархатное пиво — 200 граммов, политура очищенная — 100 граммов. Итак, перед вами ханаанский бальзам. Москва, петушки. Узнал? Узнал. Не соврал я. Хотя гордиться тут нечем строки эти любой узнает. Саморазрушение способ скорпиона переходить на новый духовный уровень, средство развития и реализации. Лозунг скорпиона чем хуже, тем лучше. Когда скорпиону плохо, тогда у него появляется энергия и силы для борьбы с обстоятельствами, с окружающей негативной средой. Таджикистане, где мы боролись с окрыленным кровососущим гнусом, он мне сказал, «Это очень холодно — быть до конца существом обеспеченным. Блажен, кто бедствует!» «Так и сказал, представляешь? Блажен, кто бедствует!» «Году в восьмидесятом он эту мысль, записную книжку занес». Скорпиону для развития нужны постоянные встряски. Если все спокойно, скорпиону плохо. Он занимается пожиранием самого себя, поэтому подсознательно стремится к действиям, связанным с риском. Я вспомнил «Москва петушки». Вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра «Ерша» выпивал и ложился спать, не раздеваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь. И всё-таки утром в пятницу я не просыпался, а просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги в районе Наро-Фаминска. самый сексуальный знак зодиака. Они жертвуют собой, с легкостью разрушают свою жизнь и жизнь окружающих. Бабами крутил, как хотел. С удовольствием вспомнил мой странный попутчик, и глаза его стали масляными. Между прочим, в дневниках сплошные оргии. Орешки-то у него были, ого-го, крепкие. Дядя подмигнул похабно. Сын с невесткой стесняются издавать. Неправильный образ пророка бояться сформировать. Джентльмен стал шептать мне в ухо. Веня, когда второй раз вдруг жениться решил на Гальке Носовой, на свадьбу всех своих баб позвал. Первую Юльку Руневу, ту самую букву Ю, жену бывшую Валентину Зимакову. Дядя покачал головой с удовольствием вспоминая лихую гулянку. Зимачиха не приехала, послала его. Но он ничего, весь вечер с руневой шуры муры разводил и укатил с ней под конец, а Носова в первую брачную ночь наедине с бутылкой осталась. Она потом все его выкрутасы терпела. Он, когда уже говорил, как железный дровосек, Джентльмен произнес последние слова металлическим голосом робота, передразнивая Ерофеева после операции из-за рака горла. У него с Наташкой Хмельковой закрутилось. И Носова терпела. Скорпионы кусают себя и окружающих, но лишь для того, чтобы очистить себя и окружающих от скверны. Скорпион кусает только тех, кто поражен скверной, выбирает... Самое уязвимое и гнилое место. Среди скорпионов мы находим министра пропаганды фашистской Германии Геббельса, врача-садиста Менгеле. «Ой, не могу!» «Вот бы Венедикт Васильевич порадовался такой компанией!» «Хлопнул себя ладонью по колену дядя. Если бы ты только знал, как он всех кособоких, уродов, душевных людей, бракованных, любил!» Лебедей белых терпеть не мог, а диктаторов-людоедов обожал. Хотя вот Кагановича почему-то не жаловал. Дядя задумался. В общем, в несовершенстве, в позоре видел человечность. Самой большой нежности заслуживает тот, кто при всех опысался. — Василия Блаженного знаешь? — Юродивого или храм? проявил я образованность. «Юродивого!» «А что с ним?» «Василий Блаженный бросал камни в дома благочестивых горожан и целовал стены домов распутников. Только опустившись на самое дно, можно вознестись. Вывернутость, обратная логика, единственные способы жить» гонил живых популистов и добреньких! Подвиги, пошлость, неискренность, тщеславие! Запомни!» Я кивнул. Собеседник мой говорил вещи все более необычные. В этой электричке всегда полно фанатов поэмы Ерофеева, выдающих себя за приятелей писателя, собутыльников, соседей, цитирующих целые страницы, оправдывающих собственное пьянство, высоким полетом души и глубиной размышлений. Но этот был особенный. Часто сексуальная энергия сублимируется в творчество. Напарник мой по чтению гороскопа писателя расхохотался так, что безразличные ко всему пассажиру обернулись в нашу сторону. Если бы хулиганы к девушке приставали, они бы не обернулись. Но тут хохот. «Сублимировал!» — хватался за живот дядя, его лицо снова смялось, сморщилось. «Да если бы он сублимировал, мы бы сейчас собрание сочинений с его рост читали, а не одну книжечку». Проехали Храпунова. «Тут еще другие гороскопы есть. Нумерологический расчет числового кода Пифагора», провозгласил мой безымянный собеседник. «Сейчас мы его числовой код высчитаем. У тебя калькулятор есть?» Я достал телефон. Сверяясь с инструкцией, мы сложили цифры числа рождения писателя с годом, разделили, умножили, вышла единица». Пересчитали. Снова единица. Значит, вибрирующим числом Венедикта Васильевича Ерофеева является единица. Единицы всегда творцы. Они излучают энергию, щедро дарят ее окружающим. Их нельзя не заметить даже в толпе. Единицы активны, агрессивны и амбициозны. Всегда стремятся занять первые места могут быть совершенно безжалостны способны ради карьеры жертвовать всем единица число победителей и тиранов среди единиц попадается множество национальных героев сексуально невероятно айда пифагор обрадовался джентльмен айда сукин сын сколько тысяч лет назад жил а все про нашего веечка уже тогда знал Зимачиха, жена его первая, спилась от тоски по нему. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Знаешь, какие письма ему писала? Целую руки твои, очень красивые. Венька, ты такой необыкновенный. «Тебе кто-нибудь такие письма писал?» «Вот и мне тоже. Никто не писал. А ему писали. Сын единственный к нему при жизни только на «вы» обращался. Носова свихнулась с ним окончательно. Начала с того, что участковому японский зонтик и батон колбасы презентовала. А тот Венедикту прописку сделал и военник». А потом пошло-поехало. Сначала все стенки в квартире формулами какими-то исписала. А на похоронах и воинах сказала, «Теперь я, наконец, допишу Фанни Каплан». «Прикинь!» — она его пьесу допишет. «Бедная, бедная Галька!» «Слушай, а может, они сговорились?» Дядя сгреб ткань на моей груди, вцепился. В глазах его пустота безумная мелькнула. Сговорились колдуны, а? Ведь все похоже про Скорпиона, про единицу — это договорняк. Он дышал мне в лицо, а я радовался, что он еще не успел прочесть про ореха. Вот уж точно усмотрел бы заговор астрологов. Теперь понятно. Он сумасшедший. Больной. Шизофреники часто обладают феноменальной памятью, талантом правдоподобно говорить самые безумные вещи. Ну и влип же я. Хорошо хоть день, люди вокруг. Тут я обратил внимание, что вагон пуст. Все пассажиры во Фрязева вышли. Главное ему не противоречить соглашаться во всем. «Чего им договариваться? Зачем?» — возразил я внезапно для себя. «Как зачем? Влиять! Россию захватить, ресурсы наши качать, а нас, — джентльмен приблизился к самому моему лицу, — а нас рабами сделать!» Мы смотрели друг на друга довольно долго. И тут я сказал... «Как же нас можно сделать рабами, если у нас такие национальные герои?» «Какие герои?» — не понял псих. «Единицы!» Псих задумался. «А ведь ты прав. Молодой, башковитый недаром Венька Библию везде с собой таскал, изучал методы, перенимал опыт». Между нами, конечно, он хотел стать национальным героем. И стал. Какой он писатель! Писателей без него хватает. Он юродивый, философ, миф. Истина множественно Дудкин, его препод по философии из Владимирского педа, донос на него накатал. Мол, студент Ерофеев утверждает, будто истина не одна. «Ни марксистско-ленинская, никакая другая, а что их истин много. Это же скандал! За такие дела под суд!» Но на то, Венька, и миф, что всю жизнь о себе байки распускал. Про Роман Шостакович, который якобы в электричке у него сперли, в лежал с двумя пузырями, вот и сперли, треп все это. Но мифу можно. Бабы за ним толпой шли, как за Христом, прости Господи. Псих перекрестился на панель вызова милиции. Скитания, гонения, чудеса, мытари, бросающие деньги на дорогу. Помнишь, как с него контролер штраф не брал? Так его историями заслушивался. В «Москва петушки» и вправду есть персонаж, контролер которые вместо штрафов принимают у всех безбилетников граммов по сто-двести, в зависимости от дальности поездки, а с Веней ничего не берет. Веня его чувственными байками из мировой истории развлекает. Мимо нас пробежала стайка работяг из республики, где герой нашей беседы боролся с кровососущим окрыленным гнусом. «Контролеры». «Контролеры!» — вскочил мой тронутый сосед. «Контролеры! Что? Куда? Шухер!» Ему стремились вслед за азиатами. Допустим, псих спасался от контролеров, потому что у него не было билета. Но зачем бежал я? У меня-то билет был. Купил на Курском вокзале в кассе. Проталкиваясь между съезжающимися дверями, я щупал в кармане. «В нет, в левом тоже нет. Где ж билет?» Вдруг бегство резко прекратилось. Мы с психом стояли в качающемся тамбуре. Не в тамбуре даже, а в стыковочной ячейке между вагонами. Между железными плитами пола мелькал гравий и насыпи. «А ты видел контролеров?» Переводя дыхание, спросил дядя. «Нет». И я не видел. А че ты побежал? Так вы побежали, и я, и ты. Может, их нет вовсе контролеров? Я смотрел на его синюю морду и думал, что не такой он, пожалуй, псих. По крайней мере, не ломится неизвестно куда, имея в кармане билет. Кстати, где же мой билет все-таки? И где бумажник? Неужели выронил? как же я турникет пройду? — Дали, знаешь? — псих подкрутил воображаемое знаменитые усы торчком. — Знаю. Дневник его читал. Не очень внимательно. А зря. Прекрасная, яркая книжка. Наши, те, кто за границу ездил, Переводили самые яркие места и как анекдоты пересказывали. Помню строчку, где Дали про свою тетку пишет. Превыше всех своих достоинств она гордилась тем, что ни разу в своей жизни не пукнула. — Ничего не напоминает? — я пожал плечами. Джентльмен торжествовал. — А вот это тот самый знаменитый Венечко Ерофеев. Он знаменит очень, но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул. Знакомые строчки? «Москва петушки»? «Да!» Сальвадор про слюну пишет. Веня про икоту. Дали себя принцем именует, и Веня туда же. Дневник одного гения вышел в Париже в 65-м году. Веня закончил свою поэму в январе 70-го. У него полно переосмысленных заимствований. Библия, Гамсун, Розанов, Дали. Мало ли кто еще. Надо быть таким же начитанным, как он, памятью его обладать, чтобы точно сказать, что и откуда. Ты только не подумай, что я хочу гения за руку поймать. Нашу культуру охаять. Нет заимствование вообще свойственноенный русскому искусству особенно позднесоветского периода мы же все за железным занавесом сидели и любые отголоски с той стороны перенимали страшный информационный голод но знаешь я допускаю что их испанцы и русского могло осенить одновременно такое бывает в разных частях света одновременно рождаются одинаковые дети За окном показались петушки. Мы вышли на платформу. Народ шел к турникетам. Изгои безбилетники тонкой струйкой лезли через забор. Работяги и девицы на шпильках. Он в своем романе всю Россию помирил. Русское дно и самые утонченные образы соединил. Городских и сельских за один стол усадил, «На одну лавку, в один вагон», — глубокомысленно произнес джентльмен в трениках и пристроился в хвост, лежущим через забор. Я вынужден был присоединиться, так и не найдя в карманах ни билета, ни бумажника. «Ты, я надеюсь, не думаешь, что он писал о пьянстве?» — поинтересовался дядя, который, видимо, решил рассказать не всю свою теорию относительно Венедикта Васильевича Ерофеева — А о чем же? Там сплошное бухалово и никакого смысла. Питье является неприятной необходимостью, без которой не обретешь просветление. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. С выпившего человека слетает обычное самодовольство, сменяясь пьяным куражом, который наутро вспоминается со стыдом и неловкостью. «Опьянение сбило спесь с трезвого, а протрезвление сбивает спесь с пьяного, и теперь сквозь муки стыда открывается третья стадия великого синтеза — похмелье. Горькое и мудрое, скучное и просветляющее», — процитировал джентльмен с интересом, глядя на ноги взбирающейся вверх девицы подсадить «Подсадитесь!» — предложил он девице свои услуги. Девица ответила что-то про жениха. «В похмелье у человека возникает дистанция к себе, сомнение, вопрос. А что может быть важнее вопросов?» Раздался свисток полицейского. Внутренности сжались. Дядя схватился за перекладину забора. «Давай же, лезь быстрее, попутчик мой проклятый, как назло повис на заборе, не двигаясь вверх». Вместо этого обернулся ко мне и назидательно изрек. «Настоящее искусство всегда бессмысленно!» И, перемахивая через забор, передразнил распространенный вопрос. «А что вы хотели сказать своим произведением Тут меня под локоток и приняли. Оказалось, у меня пропал еще и паспорт. Сидя за сварными прутьями арматуры привокзального петушинского обезьянника, я смотрел на старый календарь на стене дежурки. Фотография тигра и список годов, которым этот зверь покровительствует. 38-й год рождения Ерофеева был перечислен в числе прочих. Неважно, что он не желал ходить на работу – служить в армии, жить с одной единственной любимой, что поэма его полна переработанных цитат, он уловил главное. Некоторые десятки томов настрочили, на так ничего и не поняли. А Ерофеев в одной единственной книжечке сказал «Истинно многогранно». Ради этого абсолютного неабсолютизма, ради перевернутости правды – ради относительности бытия, ради поясничения на могилах и стоит любить Венедикта Васильевича, венечку Ерофеева, грозу женских сердец, покровителя скитальцев, тигра, скорпиона, единицу и ореха. Блажен, кто бедствует. Аминь.